илья шумей «Тёмные пастыри книга 1 голос металла глава 1 выдыхаемые лошадьми пар подсвеченный неверным пламенем факелов делал их похожими на понурых огнедышащих драконов. Вдобавок ко всему, начал моросить мелкий дождь, окончательно превративший сбор подвод с беженцами в холодный и промозглый ад. В туманной темноте мельтешили люди, больше похожие на полупрозрачные тени. Кто-то в последний момент пытался пристроить в без того перегруженную телегу ещё один тюк с тёплой одеждой. Кто-то умолял одуматься и остаться, или, напротив, поехать вместе со всеми. Детский плач и грубая ругань возниц, звон отсчитываемых монет, и иноцадный кашель, брецание упряжи и хлюпание грязи — всё сливалось в общий заунывный гимн обречённости и отчаяния. Спроси кого, никто бы и не смог толком объяснить, от чего именно бегут люди, бросив дома, хозяйство и нажитые многими поколениями нехитрый скарб. Правильнее всего было бы сказать, что они спасались от неизвестности неизменно сопровождающей любые перемены. Они пытались скрыться, спрятаться от неотвратимого, надвигающегося будущего, чьи нечеткие, но все равно пугающие контуры можно было разглядеть далеко в пустыне. Слухи о том, что экспедиционный корпус империи вот-вот прибудет в Цикбел, блуждали в округе уже достаточно давно. Новая власть, ощутив себе достаточную силу, стремилась взять под свой контроль как можно больше территории и населения, мнением которого никто даже не думал поинтересоваться. До поры до времени многие небезосновательно полагали, что пустыня, отделяющая столичный Квирянц от южных провинций, поубавит экспансионный пыл имперских военачальников. Перебросить крупное воинское подразделение через бескрайние пески — не самая тривиальная задача, требующая изрядных затрат с весьма сомнительной перспективой окупаемости. Огромные расстояния... Иссушающая жара и ни одной живой души на десятки и даже сотни километров вокруг, если не брать в расчёт кочевые отряды пустынников. Пески ежегодно забирали немало жизней и требовалась весьма веская причина, чтобы отправиться в путешествие через эти смертельно опасные земли. Но после того, как гильдия перевозчиков, наступив на горло собственной независимости и гордости, признала власть императора и согласилась выполнять государственные подряды, Стало ясно, что пустыня более не является проблемой. И уже очень скоро войска Империи окажутся здесь, в Цикбеле. И сегодня, когда над степью показался пыльный шлейф приближающегося каравана, стало ясно, что то самое будущее, в приход которого многие не верили, явилось на порог. Сейчас, если вскарабкаться на каменистую гряду, опоясывающую огненное озеро, то вдалеке можно было увидеть кольцо огней, обозначающих «караван», выстроившись в оборонительную позицию. Будь то мирные торговцы, они бы не стали разбивать лагерь посреди пустоши и поспешили поскорее добраться до Цикбела, чтобы, наконец, отдохнуть от целой недели жизни на колёсах, нормально поесть, помыться и поспать, ощущая под собой твёрдую землю, а не трясущийся, гудящий и вибрирующий стальной корпус эшелона. Сомнений более не оставалось ни у кого. Империя явилась, чтобы всей своей мощью установить здесь свои порядки. И горе тем, кто смелится встать у нее на пути. О тех временах, что произошли в ее властных коридорах за последние годы, говорили всякое. Многие ожидали, что после смерти прежнего властителя Империя пошатнется и ослабнет, но развитие событий пошло по совершенно иному сценарию. Зашедшие на трон юные божественные братья были настроены крайне решительно. И там, где их отец искал компромиссы и старался договариваться, новые правители шли напролом, не считаясь ни с чем. Та огромная сила, что они сконцентрировали в своих руках, позволяла им не оглядываться на издержки и насаждать свои порядки, невзирая на недовольство и даже сопротивление местных жителей, которое подавлялось молниеносно и безжалостно. Все те же вездесущие слухи доносили, что подступившим к цикбелу отрядом командует сам генерал Голстейн, бывший опекун братьев, их преданный слуга и истовый проводник их божественной воли. Его мрачная репутация, бежавшая впереди войскового каравана, говорила сама за себя, и многие склоняли головы и покорялись, едва заслышав о приближении серого кардинала их божественных величеств. Тем не менее, ещё оставались прекраснодушные смельчаки, наивно полагавшие, что с империей всё ещё можно договориться, найдя взаимоприемлемое решение. Они думали, что смогут торговаться и выдвигать условия несокрушимой военной машине, перемоловшей не одно войско осмелившейся выступить против неё. Они всё ещё надеялись. Однако значительная часть их соплеменников, не питая подобных иллюзий, предпочла переждать неспокойные времена перемен где-нибудь подальше от эпицентра событий. Но вскоре общая нервозность переросла во вполне полноценную панику. И потому в этот ненастный вечер центральная площадь Цикбела превратилась в настоящее столпотворение, где люди, кони, повозки и грязь смешались в однородную, кричащую, ржущую и плачущую массу. Пользуясь ситуацией, возницы заламывали за свои услуги совершенно бесстыжую цену, что вызывало множество конфликтов, сопровождавшихся отчаянной руганью и даже рукоприкладством. Те же, кому посчастливилось заполучить место в повозке, тихо радовались своей сиюмнутной удаче, стараясь излишне не задумываться о крайне мутных и неясных перспективах, что непременно настигнутых, как бы далеко они не пытались убежать. Край истрёпанного и уже промокшего насквозь полога скользнул в сторону, и в повозку заглянула невысокая старушка. «Хелема, ты здесь?» — громко зашептала она. «Да, здесь я, мам!» — недовольно шикнула на неё девушка, качающая в руках культ репья, из которого выглядывала розовая пуговка крохотного детского носика. «Не шуми, а то валик разбудишь». «Разбудишь его, как же!» — старушка подалась вперёд, чтобы разглядеть младенца. «Если ты опять меня отговаривать собираешься, то теперь уже точно поздно». «Тебя даже собственный муж уразумить не смог. Куда уж мне-то?» «Тогда зачем ты притащилась? С твоим здоровьем, мам, в такую погоду лучше бы дома сидеть, да у упечи греться». Старушка запустила руку за пазуху и достала небольшой сверток. «Вот, возьми», — она протянула его дочери. «Вдруг пригодится». Девушка развернула тряпицу, и в неверном свете мечащихся по улице факелов блеснул голубой кулон на тонкой цепочке. «Да, — Да-да, я знаю, что вы с Кольхертом считаете все это детскими сказками и самосбродством выжившей из ума старухи, — торопливо затараторила ее мать, упреждая возможные возражения. — Но ты можешь хотя бы такое простое мое желание исполнить, быть может, последнее. — И что мне с ним теперь делать? Девушка недовольно поджала губы, прекрасно понимая, что в такой ситуации ее отказ будет выглядеть совсем уж некрасиво. — А ничего делать и не надо. Старушка подалась вперёд и, подхватив кулон, накинула цепочку на куль с младенцем и затолкала голубой камень складки ткани. — Когда станет совсем уж худо, совсем не в моготу, попроси о помощи, и они обязательно придут. — Коли так, то почему бы тебе не оставить его у себя? Мы-то как-нибудь выкрутимся. А вот вам завтра наверняка божественная помощь понадобится, чтобы совладать с войсками империи. «Кольхер-то вечно нагнедает!» — махнула рукой старушка. «Мы же здесь не бандиты какие-то, не грабители. Какую угрозу мы можем представлять для империи? Зачем с нами воевать-то? Наверняка мы сможем спокойно поговорить, как взрослые разумные люди и нас оставят в покое. Сто лет так жили и прекрасно ладили. Что вдруг изменилось-то?» Жители Сернанза и Меклен тоже так считали. «И где они теперь?» Я же говорю, твой кальхерт любит сгущать краски. Я в эти панические слухи и до шужих роскостей не верю. Зато я верю, и перепроверять их на собственной шкуре, рискующей жизнью валика, у меня нет ни малейшего желания. Твое право. Вот только...» В этот момент с головы обоза донеслись резкие удары хлыста, конское ржание и крики, означавшие, что вся процессия отправляется в путь. Их возница, невысокий, коренастый мужичок, также запрыгнул на козлы, вытаскивая из-под сиденья свой сложный кнут. «Ну все, поехали!» — объявил он и, обернувшись к своим пассажирам, прикрикнул. «Кончайте там любезничать, и лучше отойдите в сторонку, а то не ровен час под колеса угодите». «Береги себя, доченька!» — крикнула старушка на прощание. «Надеюсь, скоро снова увидимся». Просвистевший в воздухе кнут громко щелкнул и телега вздрогнула, отправляясь в путь, отправляясь из одной неизвестности в другую.